Джеймс Гэтсбери. Они рядом. Читает Юлия Булавина. Глава первая. В тот день стояла солнечная ясная погода. Мы всей семьей, мама, папа и моя маленькая сестренка Катя, как я ее шутливо называла, решили выбраться на пикник. Трасса, по которой мы направлялись, пролегала в сторону сосновой рощи, где и планировался наш отдых. Она была на тот момент, как ни странно, свободной, что совершенно не наблюдалось в другие будничные дни. Я бы даже заметила пустынной, потому как на ней совсем не было машин. Папа, вдохновившись тем, что можно быстрее добраться до заветной рощи, довольный этим обстоятельством, весело насвистывая что-то себе под нос, решил прибавить скорость. Минут десять мы ехали быстро со скоростью сильного ветра, который растрепал мои волосы, как ураган. Я сидела напротив окна, высунув голову навстречу прохладному осеннему ветру. Солнечные блики весело играли на моем лице, а волосы щекотали мне глаза и щеки. Мне казалось, что на тот момент я была самым счастливым человеком, ведь тогда ничто не предрекало несчастья или каких-либо бедствий. Я была открыта внутренне всему миру, и меня переполняло чувство радости и единения со всей своей семьей. Но вскоре показался перекресток. Дорога на нем казалась такой же свободной и безлюдной, как и на трассе. В это время Катя начала ни с того ни с сего капризничать и что-то невнятно бормотать. Мама склонилась над ней, чтобы услышать, что она хочет ей сказать, после чего обратилась к папе. «Останови машину, нам с Катей нужно выйти!» — сказала она, пытаясь перекричать тяжелый гул машины, которая все еще неслась со скоростью ветра. Отец в это время продолжал напевать себе под нос какую-то веселую мелодию, поэтому не сразу расслышал голос мамы. Она продолжала кричать и настаивать на своем. Услышав все-таки ее крики, он повернулся к нам и что-то пробормотал невнятное, вроде того, что «Нельзя ли потерпеть, потому как мы уж почти приехали?» Между матерью и отцом в то время завязался спор. Затем он перешел в ссору, и все из-за того, что музыка, исходившая из радиоприемника, мешала им разговаривать, тем более расслышать друг друга. Наконец, не выдержав, мама нервно закричала. «Да выключи же ты, наконец, эту музыку!» При этом она потянулась с заднего сиденья к отцу и попыталась сама выключить приемник. Катя в это время из-за неудобного положения, она находилась все еще у мамы на руках, недовольно заерзала и задрыгала ногами, ударив силой по рукам маме. Мама в это время, казалось, совсем вышла из себя. И тут я неожиданно услышала резкий и громкий звук колес. Это был неприятный, скрежущий и страшный звук. Я вздрогнула, резко обернулась на дорогу, что пересекалась сейчас с нами и с ужасом увидела, как прямо на нас, вывернув из-за поворота на всей скорости, несется огромная машина. Меня объял страх. Паника охватила всю мою семью. Отец, грубо и громко выражаясь и сплевывая нервно в сторону, попытался круто вывернуть руль... Но уже в следующее мгновение произошло то, что навсегда останется в моей памяти и будет вызывать в последующем только боль. Это столкновение изменит в дальнейшем весь ход моей жизни. Когда я пришла в себя, то, казалось, совсем не чувствовала ни рук, ни ног. Каждое движение, произведенное мной, вызывало острую, нестерпимую боль во всем теле. Я попыталась приподнять голову, чтобы хоть что-то разглядеть перед собой, Но от адской боли, только вскрикнув, снова потеряла сознание. Очнулась я, когда несколько людей в белых халатах склонились надо мной. Их лица я видела очень смутно, а голоса казались мне глухими и невнятными. После я почувствовала, как меня куда-то быстро повезли на носилках. Прошло какое-то время, все происходило хаотично, быстро. Вот меня положили на операционный стол. Сквозь непреодолимую боль и импульсивные движения, что приносили мне не больше, ни меньше настоящую физическую пытку, я снова, смутно и в полуобрачном состоянии, увидела лица врачей, которые бесконечно суетились возле меня и отдавали друг другу какие-то указания. Неожиданно я услышала глухие звуки и сквозь них обрывки фраз. «Мы теряем ее", После чего я снова унеслась в небытие. «Господи, ну что за непослушный ребенок!» Качая головой, и умоляюще глядя на небо, воскликнула мама. «Я бегала вокруг, как мне казалось, огромного и могучего, как великовозрастный дуб дерева, пытаясь избежать маминых назойливых забот, которые заключались в указаниях немедленно надеть на голову панамку, иначе напечет голову, и случится солнечный удар». «Грех такое говорить, но ты скоро разгневаешь самого Бога или заставишь ненароком обратить на себя внимание всех сил свыше!» Уже омрачившись мыслью, что меня невозможно догнать, сказала мама. «Я же беззаботно бегала за ветром, что обдувал меня со всех сторон вокруг дерева, играя с ним в прятки, и мне было невдомёк, что в жизни в любую минуту может произойти что-то непредвиденное, тем более страшное, то, что может омрачить любого, ведь я была ребенком. тогда всего лишь беззаботным ребенком. «Что это?» — пронеслось тревожно в моих мыслях. «Где я? Что происходит? Почему я вижу свое детство?» Странное, непонятное мне душевное состояние какого-то внутреннего беспокойства, противоречия всех моих чувств, а затем и полное непонимание всего того, что же происходит на самом деле, а особенно почему я вдруг всем своим сознанием вернулась в детство — повергли меня в удивление и насторожили. В какой-то момент я почувствовала, что совсем не чувствую боли, потому как нахожусь в невесомости. Было ощущение, что я застряла между небом и землей. Легкость, когда воспаряешь в небо, в сочетании с чувством свободы, тянула меня дальше, ввысь, но при этом чувство какой-то незаконченности не отпускало еще меня от земли. словно кто-то отпустил в небо воздушный шарик, но при этом держит его за маленькую тоненькую нить, не давая ему тем самым окончательной свободы, то есть улететь навсегда. Так и я, чувствуя тяжесть в ногах, все еще находилась в невесомости недалеко от земли. Но на смену этому ощущению вдруг пришло другое, и оно показалось более страшным и зыбким. Ощущение того, что я стою уже над пропастью и вот прыгаю в бездну с молниеносной скоростью, летя вниз». Этот страх сдавил мне горло, начал сильно душить меня. Я стала задыхаться, но неожиданно все снова исчезло, и я вдруг увидела себя со стороны. Все происходило медленно и с необъяснимой, непостижимой силой завораживало меня. Я видела, как моя душа, а вернее духовная оболочка, медленно вышла из телесного состояния и замерла над моим телом с удивлением и одновременно с каким-то испугом, глядя на него. «Это же я!» — подумала я. «Я лежу на операционном столе. Что происходит? Почему со мной что-то делают эти люди в белых халатах, но я при этом ничего не чувствую?» Я попыталась пошевелить рукой и тут же посмотрела на свое настоящее тело, от которого только что отделилась, то есть вышла из него, подумав о том, что оно тоже должно пошевелиться. Но, увы, это почему-то не произошло. Дальше я попробовала то же самое проделать со своими ногами — Но и тут, к моему сожалению, результат был тем же. Не знаю почему, но я начала вдруг злиться на себя. Злиться из-за того, что, что бы я ни делала, но тело, лежащее напротив меня, то есть моё же физическое тело, лежало спокойно, не двигаясь и при этом ничего не чувствовало. Неожиданно меня осенила мысль. «Я что, умерла? То есть...» То тело, что лежит сейчас внизу, которое я с интересом и любопытством разглядываю, мое тело? Тогда кто же в таком случае я? И почему я могу смотреть на себя со стороны? Я попыталась отойти от своего настоящего физического тела немного в сторону и тоже была крайне этим удивлена. Я могу перемещаться. И не только перемещаться. Я могу наблюдать за людьми. Ведь в данный момент я следила за тем, что делают с моим физическим телом эти люди в белых халатах. Я снова опустилась ниже, настолько, что оказалась лицом к лицу со своим физическим двойником. Закрытые глаза, безжизненное окаменевшее лицо и люди, которые все еще суетятся возле него. Вот что я снова увидела перед собой. Я посмотрела на лица этих людей. Глаза, их глаза, этот особенный взгляд, который бьется за жизнь». Напряжение скол мышц всего лица эти самые глаза, которые говорят «Не сдаваться! Не сдаваться!» Они что-то бормочут, отдают какие-то распоряжения друг другу. Но почему-то я ничего не слышу, словно меня оглушили чем-то. И вообще со звуком происходит что-то странное. Эти непонятные шумы вокруг, они почему-то все время сопровождают меня. Иногда появляется какой-то непонятный гул. Он и пугает, и одновременно настораживает меня. Так что мне это становится неприятно, и я, уже глядя на свое физическое тело, понимаю, что хочу вернуться обратно в него. Я снова и снова пытаюсь это сделать, то есть войти в свое тело, но у меня ничего не получается. «Я что, навсегда останусь здесь?» — подумала я. И эта мысль поразила меня своим откровением и безысходностью настолько сильно, что я почувствовала всю безнадежность своего существования, если его вообще таковым можно было сейчас назвать. Но нет, неожиданно начинает происходить что-то, от чего у меня резко замирает дух. И тут...